Было уже почти девять вечера, когда я решила предпринять следующий шаг. Поскольку аграрный университет до завтра был мне недоступен, а общаться с уголовником по кличке Свояк тоже пока не казалось занятным, я решила попробовать найти третье действующее лицо той комедии. Что-то мне подсказывало, что дама определенного рода занятий. Поскольку время было как раз то, когда проститутки выходят на охоту, я отправилась колесить по улице. Похожая девица попалась мне в поле зрения в Ленинском районе. Правда, подрулив поближе, я увидела, что обозналась, но дама уже шла к машине. Увидев, что за рулем женщина, она в недоумении остановилась. — Эй! — все же окрикнул я ее. — У тебя сестренки не случайно? — Сестренки! — — поняла меня по-своему, зажжала девица. — я я с мужиками только. Если хочешь, баунтик тебе направлю, ей пофигу с кем. — Падай в машину, мне тебя кое о чем расспросить нужно. — А ты что, из менторы? — подозрительно уставилась на меня проститутка. — Нет, личная. Девушка немного поколебалась, потом, посмотрев на двух подруг, стоявших в отдалении и с интересом наблюдавших за нашей беседой, все же села на сиденье рядом со мной. «Я почему к тебе подкатила?» — начала разговор я. «С подружкой одной общалась, вылитая ты. Так вот, пропала она куда-то, а мне без нее скучно». «А мне-то что с того?» Я протянул ей сотку. сказать что толкового, еще одну дам». «Как зовут?» «Да не помню. Встречались только раз месяц назад». ден знак все же воодушеввил представительницу древнейшей профессии и мысли энергичные забегали в ее голове сейчас обнадежила она меня и вновь ударилась в мыслительный процесс верка голубь нас еще иногда путают она и с бабами может точно она я протянула вторую сотку но прежде чем расстаться с ней поинтересовалась где мне этого голубя словить на тарховская их точка «А ты разве не оттуда ее цепляла?» «Да нет, мы в кабаке познакомились». «Эт, слышь, найдешь ее, не говори, что я наводку дала, у нас не принято. Мало ли чего там у вас, а я крайне быть не хочу», — предупредила меня проститутка, выбираясь из машины. Успокоив ее, я еще раз уточнила местоположение пятачка на Тарховской и отправилась туда. Моя дневная красавица как раз разговаривала с клиентом, наполовину погрузившись в машину. Снаружи осталась только задняя часть, загаленная так, что красные трусики были отчетленно видны всем желающим. Не хватало еще, чтобы она с ним катила останавливаясь, подумала я. Выскочив из машины, бросилась отнимать нужную мне жрицу любви. «Мальчики, девочка занята, возьмите другую». — Слышь, красавица, может, ты с нами покатаешься? — В другой раз, ребята, напустив на себя официальный вид, строго уставилась на них. — Удостоверение предъявить? Любители клубнички тотчас поскучнели и дали газ. Голубь едва успела выдернуться из машины. «Ты — Ты! Как видно, она меня тоже не забыла. Пометуя ее луженую глотку, я на всякий случай предупредила — — Вздумаешь орать? Удавлю. Живо машину. — Кальмар! — все же заорала она. Видимо, у нее такая реакция на все происходящее. Я перехватил ее руку повыше локтя и отнюдь не нежно сдавила пальчиками. и В машину, паскуда! Все же мне пришлось загружать ее силком. Едва я швырнул даму на заднее сиденье как возле моей машины нарисовался крупнокалиберный мальчик. головь Проблемы. Молодчик зашарил взглядом по салону, не обнаружил там никакого мужского пола и непонимающе уставился на меня. Пока он не понимал, я сама открыла рот. — кальмар проблемы могут быть не только у голода они могут быть у всех вас. Залазь в тачку, поговорим. — Да скажи ей, чтобы не брыкалась, а то я со злости могу придушить ее ненароком. — Сиди! Цыкнул на проститутку боец, потом открыл переднюю дверцу и сел в полуоборота к нам. «Ну!» Но... — потребовал он. «Короче, дел такое». Далее я в нескольких словах обрисовала дневной фейерверк. Закончила свой монолог словами. «Ребятки, вы понимаете, что влезли в уголовку?» «И еще, какие бы связи ни были у вас, мои будут круче, поверьте». Так что давайте решим дело мирно. Кальмар некоторое время переваривал услышанное, затем выдал. — Сейчас, я с человеком перетру. Перетереть, как я поняла, он хотел с сутенером, который работал на этой улице. Так оно и оказалось. Битюк отправился к стоящей на противоположной стороне темной Ауди, не первой свежести. Вернулся минут через пять. «Слышь, — Татьяна Александровна, — на всякий случай подсказал я. — Вот, Татьяна Александровна, мы к тому Кидалову никакого отношения не имеем. Это она сама, с ней чирикой. А ты, — это касалось уже Верки, — если сюда еще сунешься падла, я тебя сам придушу. Напоследок он мне посоветовал. — Ты ее лучше не бей, она это любит. Ты сигареты лучше или утюгом подпали. — добряк ничего не скажешь я перебралась на водительское место предварительно усадив даму на сиденье рядом но похоже предосторожность моя была излишним голову рыдала в захлеб и бегство не планировало куда мы едем первый вопрос она задала мне минут через пять в самом деле куда наверно к тебе у тебя утюг есть новые рыдания были у мне ответом Я остановил машину. — Адрес, тварь! — ожявкнула я на нее. Сквозь рыдания девица выдавила адрес. Оказалось, что жила она на съемной квартире с подругой в районе горпарка. Туда мы и отправились. Однокомнатная дешевая квартира впустила нас только тогда, когда Верка устала давить на кнопку звонка, и я рыкнул на нее, открывая ключом «Живо!» саша едва открыл завопила красавица с порога мне сразу стало понятна ее возня и настойчивой звонки. едва она заорала я сразу же толкнул ее вперед так что экскаратист не успел достать меня молотком Времени о помнить ему не дала два удара потом еще раз ногой он затих упавшая красавица пыталась встать я рывком повернула ее к себе и влепила пару пощечин потому как заблестели у нее глаза, поняла, что без сомнения кальмар прав. Но гнев мой уже прошел, да к тому же прибегать к варварским средствам ну, совершенно не в моем амплуа. Но проститутке о том я сообщать не спешу Еще одна выходка, скотина, я тебя живьем в духовку засуну. Верка вновь заревела. Я вернулась в коридор и закрыла входную дверь. Оценив ситуацию, пришла к печальному выводу. Оба нужных мне человека были невменяемы. Одну прошибла истерика, второй пока был в нокауте. Пришлось исправлять самой же недавно сделанное. С трудом оторвав от пола красавчика, поволокла его в ванну. Холодная вода помогла. Санек начал трясти головой. На всякий случай предупредила и его. Если ты на меня вздумаешь броситься, я тебе что-нибудь сломаю. Или оторву что-нибудь не очень нужное, например, голову. тоже понял, что я это могу? Ты кто? Отвечать на его вопрос я не стала, просто за волосы рывком развернула голову лицом к себе. Все было ясно. Парень пребывал в нирване Пришлось сунуть его еще раз под воду, а когда начал сопротивляться, пару раз от души врезать. Словом, когда мы закончили с водными процедурами, я была мокрая не меньше его. Но результат все же был достигнут. Санек начал немного реагировать на действительность. «Ты кто?» — повторил он свой вопрос, когда я вновь тащил его в комнату. Верка к тому времени перестала биться в истерике, И теперь же просто ревела. Однако при этом не забывала кидать на наш спорой злой и одновременно настороженный взгляд. Еще какую-нибудь подлость попытается выкинуть. Подумала я, и на всякий случай решила подстраховаться. Не спуская глаз с обоих, вытащила мобильник и набрала номер. «Видите, это я. Нашла я наших красавчиков. Да, девицу и парня. Пиши адрес». Зеленая, 16, квартира, 22. Я сейчас там, караулью их. Что? Э, уже спокойные. Да, жду. Отключив связь, я обнаружил то, что я ожидал. Преститутка перестала реветь и не сводила с меня откровенно испуганного взгляда. Лицо я было белее мела. — Ты милицию вызвала? Трагическим шепотом спросила она. — А ты что думала? Я в игрушки с вами играть буду. — Ты же кальмару обещала, что дело можно миром уладить. — А к твоему сутенеру у меня никаких претензий нет, — недоуменно дернул причем я. — Если, конечно, он меня не обманул. Он имеет отношение к тому, что произошло днем? Нет, — Нет-нет, — энергично замотала головой голубь. — Ну, тогда о чем разговор? Не поняла ее я. — А я? А, -а, -а мы? А вы пойдете по статье. Кража, совершенная группой лист по предварительному сговору. Ты, как инициатор, потянешь за паровоза. Лет пять рукавички шить обеспечено. Ты не бойся. Учитывая твой бисексуализм, на зоне будешь востребована. Там таких ценят. Знаешь, многие сидят лет по десять и больше. Молодых лесбиянок они любят. — Кальмар — гад, я его контюбью! — вдруг подал голос Санек. Я вопросительно уставилась на проститутку. — Он под кайфом, ни хрена не понимает! — скороговоркой выпалила она, напряженно о чем-то размышляя. — О чем? Можно было легко догадаться. — С молотком кинуться на меня он сообразил, — все же заметил я. — не отрываясь от мысли вновь бурклана. — Он на всех кидается, когда я ору. Я демонстративно посмотрел на часы. Минут через пятнадцать за вами приедут. И от того, что скажу ребятам я, будет, Вера, зависеть твоя судьба. Кстати, как твоя фамилия? Голубь. выходят свои звали ее просто фамилией, отметил я. Слух продолжила. Ну, так что? Что от меня нужно? Вот это уже деловой разговор. Как я понимаю, рулил вами свояк? — Нет, свояк отморозок, им самим рулить нужно. Еще один был, черненький такой, он-то твою тачку и чистил. — Кричка. — Не знаю. — А как же ты его знаешь? — А я его и не знаю, его свояк знает. — Ну-ка, рассказывай поподробнее, — потребовал я. — А че рассказывать? Короче, свояк, как сумасшедший, утром прилетел, кричит, дел срочно. Надо, мол, отвлечь внимание, пока человек работу сделает. За это пятерка нам троим, ему две, нам с Санькой по полторы. Ну, мы устроили спектакль, как было сказано. А этот парень? Я-то видел его всего пять минут. Он сказал, чтобы я глотку включил по его сигналу. Он у гаражей на лавочке, недалеко от машины сидел. Черт! Я была слишком занята своими мыслями, потому и не смотрела по сторонам, пока эта стервоза орать не начала. Опиши его подробнее. Верка вспоминала внешность черненького парня, когда в дверь позвонили. Прибыл старший лейтенант Седов снарядом о совсем плохой, — покачал головой он, когда наркоман встретил и его с традиционным вопросом. — Ты кто? — Так, я их пакую, — спасил он меня, когда окинул взглядом комнату. — Ты же обещала, — тут же завопила проститутка. — А я и не отказываюсь. Следствие учтет твою помощь и чистосердечное признание. Учтешь ведь? О чем разговор? Пошли, барышня. Ребята, берите второго.